Глава 15 Переезд в новый дом Али решил не откладывать. Спустя два часа после нашего возвращения от нотариуса беженцы уже грузились в два бело-голубых пазика. Оставшись дожидаться Лыкова, я стояла в кухне у окна и наблюдала за прощанием опечаренных старушек со своими постояльцами. Правильно сделала, что не пошла на улицу. Вон как бабульки грустят. «Да и смысл махать ручкой, если через пару часов встретимся?» Взгляд выхватил статную фигуру горца. Он что-то говорил о расстроенной бабе Любе. Тяжело вздохнула. «С того разговора у такси мы с князем не перекинулись и пары фраз. Не представляю, как станем жить с ним под одной крышей. Может, здесь остаться?» Грустно усмехнулась. Эта мысль приходила уже не в первый раз. В свете последних событий она крайне соблазнительна, но я в ответе за своих домочадцев. А туда-сюда не наездишься. К тому же артефактор обещал попробовать вылечить маму. Предлагать мужчине пожить вместе со мной и лежачей больной эгоизм чистой воды. Придется переезжать. Когда первый автобус тронулся с места, вышла из кухни. Села на диван в большой комнате, подтянула ноги, ложила подбородок на колени и задумалась. Вроде все неплохо. Постоянное жилье у иномирных беглецов теперь есть. Скоро они обзаведутся легальными документами. Да и князь, похоже, нашел канал сбыта драгоценностей. Видела, как расплачивался с таксистом наличными. Не считая, голодная смерть им не грозит. А что дальше? Сидеть с сиднем в четырех стенах и проедать украшения не выход. Каждый человек должен чем-то заниматься, в идеале тем, что по душе, и получать за это деньги. Мои же подопечные ровным счетом ничего не знают об этом мире. Еще и способности утратили. Так и духом недолго пасть. Что же им предложить? Скрип входной двери привлек внимание. А ведь ключи только у меня. Ты почему не закрылась? В комнату вошла Раиса. Вот я растяпа. Заходи, кто хочет, забирай, что есть. Впрочем, брать-то и нечего. Плохонького телевизора и того нет. Я пожала плечами. Из-за чего ты вернулась? «Забыла что-то?» «Не что-то, а кого-то!» Наставница улыбнулась. «Я и не уезжала. Проводила наших, пошла к тебе. А тут Любовь Степановна догнала меня на лестничной клетке и вцепилась, как клещ. Тысячу вопросов задала. Еле от нее сбежала». Светлакова цокнула языком. Я понимающе хмыкнула и напомнила. «Мы же решили, что ты лучше поможешь устраиваться». «Господин Гоев внес коррективы в наши с тобой планы», – выдала Рая. Настоятельно просил составить тебе компанию. При мне договорился с таксистом и оплатил поездку. Машина за нами приедет в 20 минут восьмого. Она задумчиво нахмурилась. У меня сложилось впечатление, что князь волнуется не из-за твоей предстоящей встречи. В противном случае он приказал бы своим воинам тебя стеречь. Даже без дара они способны на многое. Думаю, Гоев боится, что ты останешься здесь. Ничего не хочешь рассказать? Да уж. «Опять я недооценила горца, а он и время, необходимое для этой встречи, просчитал, и меня вычислил». Потерев кончик носа, глянула на часы. «До приезда Лыкова полтора часа. Пойдем чаю попьем», — предложила Раисе, встав с дивана. «Ну пошли». Молча накрыв на стол, мы уселись плечом к плечу. Рая вопросов больше не задавала, а я спряталась за кружкой. «Елки-палки, как же стыдно расписываться в собственной глупости». Наконец, собравшись с духом, отставила опустевшую кружку: Ты права, у нас с Али Павловичем кое-что произошло. Если кратко, то законность покупки дома вызвала у меня сомнения. Нотариус вел себя странно, да и продавец на сделке не присутствовал. Так вышло, что я оскорбила князя подозрениями. Пока выясняли отношения, нелегкая принесла милицейский патруль. Я испугалась, что Али заберут в отдел, но ну и решила разыграть спектакль. В итоге нашему гордому горцу пришлось прилюдно сделать мне предложение руки и сердца. К сожалению, он не играл. Выпалив все это, я шумно выдохнула. «И что ты?» Брови Светлаковой сошлись к переносице. Согласилась. Выбора-то не было. Потом изображала счастливую невесту и целовалась с ним посреди улицы. «А как отошли от патруля?» Повторно его неумышленно оскорбила. В ответ князь крепко щелкнул меня по носу. Оказалось, и дом он купил законно, и патрули ему не страшны. «Использовал родовые артефакты?» «В точку». «До сих пор чувствую себя клинической идиоткой». Я расстроенно махнула рукой. «В общем и целом, теперь у нас с господином Гоевым все сложно. И я действительно подумывала остаться, но не могу». Собрала со стола кружки и понесла к раковине. Закончив с посуды, повернулась к так и не издавшей ни звука Рая. Та явно о чем-то напряженно размышляла. О чем думаешь? спросила у нее настороженно. О тебе! потерев лоб, призналась она. Есть вопрос, но он бестактный. Спрашивай, не обижусь. Я прижалась плечом к стене. Когда вы целовались с князем, у тебя возникло к нему. Дворянка запнулась: сексуальное желание! Скрестив руки на груди, лаконично ответила. Да! «Тогда не питай иллюзий. До тех пор, пока не объявится рос. Наставница строго постучала пальцем по столу. «Князь от тебя не отступится. Он взрослый мужчина и уж точно заметил реакцию твоего тела. Если не хочешь давать этому красавчику надежду, то тебе надо с ним объясниться, причем не жалея. Иначе будет худо. Любовные треугольники до добра не доводят». «Угу, поговорю». Я взяла с холодильника конверт с фотографиями беженцев, положила на столешницу. «Я сейчас». Бросила Рая и пошла в большую комнату. Достав из портфеля ручку с блокнотиком, посмотрела на часы. «Пора ускоряться. Ромка приедет с минуты на минуту». Торопливо вернулась на кухню, вырвала листик и написала на нем свой новый адрес. Наблюдающая за мной Раиса неожиданно поинтересовалась. «Скажи, а мамой и папой Пети кого ты укажешь?» Себя матерью в графе «Отец» прочерк. Юридически мне так проще. А что? Раиса от чего то занервничала. Потерев шею, она переплела пальцы. У нас с Иваном есть предложение. Давай Петю запишут на нас. По документам у него будет полная семья. Да и так безопаснее, мало ли что. Помнишь же, как тебя шантажировали ребенком. А мы с Ваней собрались пожениться. Мальчугана оба любим. Ну и вот. И она зародилась как мака в цвет. «Ого, и когда они успели-то?» «Но, в принципе, ничего не имею против их предложения. Этот вариант объективно лучше. Как ни крути, а мальчику нужен отец». «Когда еще Костя появится?» В зачатке, заглушив тоску по любимому мужчине, я широко улыбнулась. «Очень рада за вас, Копыловым. И ваше предложение мне нравится». «Ты серьезно?» На лице Раи отчетливо читалось облегчение. «Абсолютно». Я уверенно дописала чуть ниже адреса новые данные на ребенка. «Мы боялись, что ты обидишься», — голос Светлаковой дрогнул. Я красноречиво глянула на нее. «Закрывай квартиру и выходи. Если задержусь, подожди в такси. Ключи на вешалке. Я пошла». Схватила конверт, оделась и поспешила на выход. Очутившись на улице, осмотрелась. Тишина и темнота. «Ну и где Лыков?» Зябко поежившись, застегнула молнию на куртке. Машинально отметила движущаяся в мою сторону такси. «Ромка давно должен быть здесь». «Что-то случилось?» «А вдруг передумал?» «Я уже начала переживать, когда мне поморгал фарами стоящий на углу дома неприметный автомобиль». Широким шагом пересекла двор и уселась на переднее пассажирское сиденье. «Здравствуй, моя красавица!» проворковал коллега и приветственно приподнял козырек дурацкой кепки. «Ну ты и конспиратор! Замерзла, пока тебя ждала!» Я демонстративно положила конверт в бардачок. «Не мы такие, жизнь такая!» Важно изрёк Лыков. «Ром, я сейчас в Москву, за мной уже и такси приехала. Теперь там буду жить постоянно». Адрес написала. «Во вторник жду, как и договаривались». Заметив, что юрист напрягся, заверила. «В остальном все в силе. Но если тебе неудобно, то, разумеется, я приеду в Подольск». Роман потеребил бороду. Недовольно побарабанил пальцами по рулю. «Ладно, подъеду». «Спасибо, мой хороший, ты чудо!» Я чмокнула мужчину в щеку, промурлыкала. «До скорой встречи!» И выпорхнула из салона. Не оглядываясь, подошла к желтой волге. Устроилась рядом с Раисой, коротко ей кивнула, давая понять, что все в порядке. А после, откинувшись на спинку сиденья, закрыла глаза. «Обязательно поговорю с Али. Вот завтра с утра и поговорю». Этот же день. Ранее. Москва. Перелет прошел без происшествий. Вначале на автобусе, потом на метро Юрий с Константином добрались таки до служебной квартиры. Таранов вошел первым, бросил в коридоре дорожную сумку, предложил иномирному гостю чувствовать себя как дома и куда-то умчался. Хм, барон задумчиво посмотрел на баул. Похоже, у Юрия Таранова есть личные дела, причем крайне важные. Интересно. Сняв верхнюю одежду и разувшись, Рос за пару минут обошел безликую, по-спартански обставленную однушку. Так и не прикоснувшись к сумке, сел прямо по центру комнаты на потертый старенький ковер в позу для медитации. Закрыв глаза, глубоко вздохнул и сконцентрировался на уже привычном деле – погружении в стазис молекул вируса. Но, несмотря на занятость, темный маг прекрасно контролировал все, что происходило в квартире. Он слышал, как щелкнул замок на входной двери. Как Юрий и его спутница шуршали одеждой в коридоре. Как Таранов с девушкой вошли в комнату. Как Ульяна страшным шепотом заявила, что во время медитации человека нельзя трогать, и утащила службиста на кухню. «Зачем ее привезли из Питера? Или сама прилетела?» Озадачился Рос, не прекращая работы над вирусом, но прислушиваясь к тихой беседе. «Чего только не сделаешь ради сбора информации. Даже подслушивать не противно». Вскоре барон узнал, куда так торопился Юрий. Оказалось, его жена лежит в одном из лучших роддомов столицы и должна на днях родить. Состояние женщины и ребенка вызывало опасения у врачей. «Уважаю. В такой ситуации реально плевать на работу», – подумал Мак, кропотливо обезвреживая очередную смертельно опасную песчинку. Анализируя вскользь брошенные фразы, Костя понял, что Таранов встретился с провидицей у подъезда, О том, что она находится в Москве, бандит не знал, однако сильно не удивился. Сложилось впечатление, что влюбленность девушки в иномерянина для начальника питерского отделения спецслужбы тайной не была. Константин не обольщался. Ульяна не могла случайно очутиться в нужное время в нужном месте, еще и в другом городе. Однозначно этому поспособствовал Глеб Иванович. Вот же рыжий интриган! «У него явно есть планы на мою дружбу с юной прелестницей». Рос мысленно поморщился. «И зачем эта связь так понадобилась Королькову? Опасается, что для управления мной одного оберега окажется мало? Тогда ход мыслей Глеба очевиден. Ради жизни любимой женщины мужчина пойдет на что угодно. А Владе ему нельзя узнать ни в коем случае». Тем временем коллеги перешли к обсуждению различных блюд. Минут через десять на кухне что-то угрожающе зашипело, и обоняние Константина коснулся специфический запах горелого мяса. «Не сожгли бы эти горе-повара квартиру! Пора закругляться!» Темный маг открыл глаза. Словно и не сидел в одной позе несколько часов, легко поднялся и прошел на кухню. Усердно разгоняющие дым коллеги слаженно обернулись. Покраснев, Ульяна скомкала полотенце и прошептала. «Добрый вечер, Костя!» «А мы тут ужин готовим!» Бодро сообщил Юрий. Подойдя к окну, распахнул настиж обе створки, впуская в помещение свежий воздух. Обернувшись, он развел руками. «Мясо слегка подгорело!» пролепетала девушка. И бочком двинулась к раковине, желая спрятать сковородку с черными угольками. Сделав вид, что ничего не заметил, Костя обронил. «Бывает!» и сел на стул. Проветрив кухню, начальник питерского отделения закрыл окно и ловко взгромоздился на широкий подоконник. С лукавой улыбкой он посматривал то на Роса, то на нервничающую провидицу. Окончательно истерзав полотенце, Ульяна робко глянула на Роса. «В Питере прогулка у нас не сдалась». Она на миг задержала дыхание, как перед прыжком в воду, «Я хочу пригласить вас в кино. Во вторник в Пушкинском кинотеатре будут показывать чудесный фильм. Он совсем недавно в прокате. Те, кто видел, в полном восторге. Подобное у нас раньше не снимали. Называется «Матрица». Вы пойдете со мной?» Не изменив позы, Рос ровным тоном спросил. «О чем фильм?» «О будущем. Люди уверены, что их жизнь реальна, но это не так. Машины захватили мир, а человечество живет в симуляции. Повстанцы хотят освободить людей». «Они разбудили хакера по кличке Нео, и вот он должен сыграть в битве с машинами ключевую роль. Говорят, провидица там тоже есть». Девушка потупилась. «Профессиональный интерес?» Барон вопросительно изогнул бровь. Ульяна снова покраснела. «Фантастические сюжеты я не особо люблю». «Костя, вам фильм обязательно понравится!» Горячечно воскликнула белокурая красавица. «Вы скоро улетаете с Юрой! Не отказывайте мне! Пожалуйста!» Глаза девушки влажно заблестели. «Улетаем? Куда?» Таранов во скором отъезде из Москвы и не заикался. «Похоже, Ульяна сболтнула лишнего». Напряженно размышлял барон, хотя внешне выглядел совершенно расслабленным. «Сходить? Убью сразу двух зайцев. Королькову глаза замылю, но и с аккуратно пообщаюсь. Этот своенравный ангелочек вполне может оказаться ценным источником информации». «Как я могу отказать такой красивой девушке?» Костя обаятельно улыбнулся. Даже не пытаясь скрывать радость, Ульяна подпрыгнула, захлопала в ладоши. Кое-как совладав с эмоциями, она предупредила. «Повторник за вами заеду!» Красноречиво посмотрела на желанного мужчину, кинула Юрию. «Не провожай меня, машина ждет!» И практически выбежала из кухни. Громко хлопнула входная дверь. «Ну, девка!» – ворчливо пробормотал таранов. Спрыгнув с подоконника, он сел за стол, положил руки на старешницу и серьезно сказал. «Вижу, ты мужик нормальный, давай на чистоту. Моя жена лежит в роддоме. Роды запланированы на вторник. Мы действительно с тобой улетаем после того, как Катя родит. Куда, пока не скажу, уж не обессудь». Раздраженно пододвинув сахарницу, мрачно продолжил. «Нянчиться с тобой мне некогда. Я обязан быть женой и сыном». «Очень тебя прошу, посиди эти дни тихонько в квартире. Сходи в кино с Ульяной и вернись. Буду признателен, если не создашь мне проблем». «Иметь в должниках сотрудника спецслужбы гораздо лучше, чем не иметь». Рассудил Рос. «Договорились». Кивнул он и предложил. «Если продукты еще остались, давай поедим. Я сам приготовлю».